Глава 27. Такой печальный конец. Несколько предыдущих месяцев Фредди не знал ни минуты покоя. Буквально на пороге его дома, следя за каждым шагом, толклись представители мировой прессы. Циркулировали упорные слухи о серьезной болезни, которая еще больше подогревал его изможденный вид, когда он появлялся на публике. Охотники за сенсациями не желали упустить момент в том случае, если в этих разговорах найдется рациональное зерно. 23 ноября подозрения подтвердились. Фредди выпустил обращение к толпам, торчавших у него под дверью писак, и к мировым СМИ в целом, в котором говорилось. На фоне невероятного количества предположений, появившихся в средствах массовой информации в последние несколько недель, Я хочу заявить, что мой анализ на ВИЧ дал положительный результат. У меня спит. Желая оградить жизнь моих близких от посягательств со стороны, я считал правильным хранить эту информацию в тайне. Однако теперь пришло время рассказать друзьям и поклонникам со всех уголков планеты правду. Надеюсь, вы все объединитесь со мной, в борьбе с этим страшным заболеванием. На следующий день эта новость заполонила первые полосы газет по всему миру, но не успела еще высохнуть типографская краска, как поступило сообщение гораздо серьезнее. В воскресенье, 24 ноября 91 года, в 7 часов вечера, всего через сутки после признания, для Фредди борьба была окончена. Он умер от бронхиальной пневмонии, вызванной осложнениями спида. Все были убиты горем. До сделанного им заявления о болезни знали только самые близкие, но даже для них его кончина стала неожиданным, мучительным потрясением. Поднятые этим катаклизмом волны ощущались по всему земному шару. В офис группы и непосредственно домой к Фредди хлынула лавина соболезнований. Джона, Брайана и Роджера утрата ближайшего друга потрясла до глубины души. В специально выпущенном заявлении они написали. «Мы потеряли величайшего и самого горячо любимого члена нашей семьи. Он ушел, и нас переполняет горе. Его жизнь оборвалась на пике творческого потенциала, и в наших душах царит печаль. Но в первую очередь мы гордимся тем мужеством, с которым он жил и боролся со смертью. Быть рядом с ним в столь волшебные времена стало для нас настоящей привилегией. При первой же возможности мы будем чествовать его жизнь в той манере, к которой он так привык. За два дня до похорон Фредди стали присылать цветы. Их каждые несколько минут доставляли грузовиками и минивенами к нему домой и в офис группы. Кто-то в виде подобного подношения присылал одну красную розу, кто-то из полинских размеров корзины и венки. Ко вторнику они уже двойным слоем покрывали всю лужайку перед его домом. Когда встылую ночь на вторник собралась толпа фанатов — Помощники Фредди — Феб, Джо и Терри — открыли ворота и впустили их внутрь посмотреть на цветы, сложенные под рождественской елью. Кремация состоялась 27 ноября на западе Лондона. На ней присутствовали только самые близкие — члены семьи и горстка близких друзей, включая Элтона Джона и Дэйва Кларка. Для одних только цветов понадобилось целых четыре катафалка. В тот мучительный момент, когда приглашенные собрались у входа в крематорий, по бетонированной площадке перед ними прошествовала одинокая черная кошка, на которую тут же набросилась стая фотографов. Обряд совершили в полном соответствии с обычаями зороастризма, парсидской религии, традиции которой строго соблюдали пожилые родители Фредди. В числе прочих на церемонии звучала композиция, которую он всегда обожал, ария сопрано из четвертого акта оперы «Верди Трубадур» в исполнении Монсеррат Кабалье. После кончины Фредди таблоиды в массе своей отзывались о нем хорошо, и многие уделили его невероятному таланту не одну полосу. BBC Radio 1 полностью посвятила ему несколько программ. Их примеру также последовали телевидение, BBC и большинство независимых вещателей. Мир, казалось, погрузился в траур. Но даже в такой момент некоторые представители бульварной прессы не хотели, чтобы Фредди упокоился с миром. Пара британских и несколько зарубежных газет решили устроить скандал, опубликовав несколько непроверенных, оскорбительных историй о его гомосексуальном и развращенном, по их собственному выражению, образе жизни. У всех этих рассказов не было ни малейшего основания, и все, кто за ними так или иначе стоял, вскоре обнаружили, что общество в целом, и фанаты в частности, не желали иметь с этим ничего общего. Скандал действительно получился злобный, но совсем скоро угас. Сразу начались рассуждения о том, давно ли Фредди узнал о своей болезни. Некоторые полагали, что ему надо было рассказать об этом гораздо раньше. Когда именно его тест на ВИЧ дал положительный результат, знали только он и, пожалуй, его ближайшие друзья, Мэри Остин да Джим Хаттон. В свои последние семь лет Фредди, по его собственному выражению, вел монашеский образ жизни. А в близких, преданных отношениях с 85 -го года состоял только с Джимом Хаттоном, всячески оберегая их от хищных взоров писак с Флит-стрит, зная, что за такое они порвут его на части. Правду о том, как долго его изводила болезнь, он унес с собой в могилу. Однако, оглядываясь на последние месяцы его жизни, можно только удивляться тому мужеству, которое он проявлял перед лицом столь страшного недуга, Теперь нам известно, какую боль ему пришлось превозмогать на съемках последнего клипа «Days of Our Lives». Едва держась на ногах, он все же настойчиво довел дело до конца, по привычке, весело и с юмором. Кроме того, теперь стало понятно, что над альбомом «The Miracle» он работал, зная, что тот может стать последним. И Именно поэтому практически сразу по его завершении заставил всех вернуться на студию и взяться за следующий. В результате на свет появился потрясающий Ньюэндоу. Мощный, энергичный вокал Фредди отметал любые мысли о серьезной болезни, внушая фанатам уверенность в необоснованности любых слухов о его недуге. Для специального номера журнала фан-клуба, посвященного памяти Фредди, и вышедшего накануне Рождества, Брайан написал такие строки. «Как вам теперь известно, Фредди много лет боролся с ужасной болезнью, известной как СПИД, по большей части ничего никому не говоря. Творчество и друзья были для него всем, и тому и другому он отдавал всего себя без остатка». он решительно не допускал, чтобы даже малейший намек на нездоровье бросил тень на его или на нашу музыку, либо усложнил жизнь друзьям. Не рассказывая о своей болезни, он проявлял удивительное мужество и силу, позволявшие ему посвящать всего себя альбомам, клипам и музыке вообще, хотя лично для него это оборачивалось все более мучительной болью. На нашей памяти он ни разу не жаловался на судьбу, Не позволял отчаянию влиять на его работу, а его голос самым непостижимым образом становился все лучше и лучше. Даже перед смертью он не терял над собой контроля. Фредди никогда не нуждался в сочувствии и стремился лишь к тому, что ему давали поклонники: к вере, одобрению и поддержке на том странном извилистом пути к совершенству, по которому мы, Квин. всегда старались идти. Благодаря вам он всегда был удивительно свободен духом и остается таковым по сей день. Фредди, его музыка, его мощная созидательная энергия теперь с нами навсегда. Свою последнюю волю он выразил однозначно. Все его деньги должны отойти фонду Терренса Хиггинса, ведущей благотворительной организации по борьбе со СПИДом. При поддержке менеджера группы Джима Бича трое остальных членов коллектива решили перевыпустить Bohemian Рапсоди», главный хит-квин, в виде сингла с двумя сторонами A строгательный «Days of Our Lives», а полученные от его продаж роялти передать в тот же благотворительный фонд, посчитав это лучшей эпитафией для покойного друга. Таким же образом согласились распорядиться своей долей и EMI. Сингл нарезали и выпустили за неделю, установив для EMI новый рекорд. За семь дней с момента поступления в торговую сеть его продажи превысили 100 тысяч экземпляров, что позволило ему возглавить британский чарт синглов и потом сохранять в нем позиции пять недель подряд. Даже после столь страшной трагедии Куин продолжали создавать прецеденты. Bohemian Rhapsody стала первым в Великобритании синглом при перевыпуске, занявшим первое место. После первого релиза он разошелся тиражом в 1 миллион триста тысяч экземпляров, после второго — миллион 100 тысяч. В итоге всего через три недели после выхода он занял второе место в списке бестселлеров — Первенство удерживал сингл Брайана Адамса «Everything I do, I do it for you». Кроме того, впервые за всю историю сразу два альбома и два сингла одной и той же группы в течение года вышли в лидеры. Bohemian Rhapsody возглавляла чарты после Рождества, став первым треком, не растерявшим за новогодние праздники своих позиций. Greatest Hits 2 по объемам продаж в первом году занял третье место. Greatest Hits One, 25 В декабре в британский ТОП-100 входило одновременно ни много ни мало 10 альбомов Queen. Подобного результата еще никогда не добивался ни один исполнитель. В довершение всего их Greatest Hits One 11 раз приобретал платиновый статус, что превращало его в самый продаваемый альбом за всю историю Великобритании. Те же лидирующие позиции они занимали и в видеочартах. Flix 2 несколько недель держался на первом месте, Box of Flix — на втором, а некоторое время в этот чарт входили сразу четыре их видео Live at Wembley, Rare Live, We Will Rock You и Flix 1. 25 ноября точно по графику вышел сольный сингл Брайана Driven by You. За неделю до смерти Фредди Брайан хотел было немного придержать релиз, дабы в сложившихся обстоятельствах не выглядеть бессердечным. Своими опасениями он поделился с Джимом Бичем, который, в свою очередь, рассказал о них Фредди. Тот, превозмогая боль, высказался в типичном для него духе. «Скажи, пусть выпускает, причем обязательно. О такой рекламе можно только мечтать». В итоге релиз все же состоялся и принес огромный успех, поднявшись в британском чарте синглов на шестое место. Однако его триумф объяснялся не только кончиной Фредди. В действительности его вполне могла поглотить обрушившаяся в этот момент лавина записей Куин. По сути, это был великий трек, обращавшийся не только к фанатам Куин, но и к поклонникам рока в целом. Журнал «Керон» в своем рок-чарте дал ему первое место, причем Брайана это достижение, по его собственному признанию, немало удивило. Для всех близких Фредди, как и для тысяч фанатов по всему миру, Рождество 91 -го года выдалось скорбным и печальным. Духа праздника не было и в помине. Брайан с Джоном вместе с семьями улетели в Лос-Анджелес, Роджер затерялся где-то на Маврикии. Им требовалось время немного успокоиться и поразмышлять, а отдых давал каждому из них возможность определиться в жизни и подумать о будущем, в котором уже никогда не будет их харизматичного вокалиста.